Глава 9 Что такое невроз с точки зрения науки и глазами практика? Любой поисковик, благо он теперь не только в компьютере, но и в телефонах, выдаст что-нибудь типа «невроз» — это психическое расстройство, возникающее на нервной почве, группа нервно-психических нарушений, возникших в результате острых и хронических психологических травм. Гуманитарный психолог обязательно добавить что-нибудь о внутриличностных и внешних конфликтах и копинг-стратегиях, методах совладания с психологическими проблемами. При этом упомянет об их отличиях друг от друга, потому что некоторые стратегии помогают получить временное облегчение, но в конечном итоге ведут лишь к ухудшению ситуации. Я клинический психолог. Поэтому, кроме гуманитарных ассоциаций, наблюдая проявление невроза у своих доверителей, сразу начинаю представлять сложнейшие механизмы взаимодействия внутримозговых коммуникаций, программируемых анатомией мозга и взаимозависимой работой десятков видов молекул нейромедиаторов и сотен видов белков-рецепторов к ним, среди которых самые часто упоминаемые норадреналин, дофамин, серотонин гамма аминомасляная кислота глутамат эндорфины и энкефалины параллельно думая о когнитивно поведенческой терапии и позитивной психологии давайте сразу пожалуюсь на защите моей магистерской диссертации по теме связи тревожности и психологического благополучия пожилой гуманитарный психолог язвительно поинтересовался «Это что сейчас было? Медицина? Биология? Биохимия? А про психологию будет?» Но отлично все равно поставили и даже рекомендовали в аспирантуру, потому что все психологи – братья. Однако вернемся к важной мысли о том, что не всякая копинг-стратегия может улучшать ситуацию, потому что может и ухудшать. Пример – стратегия отрицания. Моя доверительница, перешедшая трагическую смерть любимого сына, категорически не хотела это принимать. Она просто отказывалась в это верить. На секунду от этого ей становилось легче. Но болезнь горевания шла не по плану, задуманному природой, патологически затягиваясь и утяжеляясь. И лишь после того, как нам удалось переключиться на другие формы оценки действительности, ей стало существенно легче. Невроз может возникнуть и по гораздо менее трагическим причинам. Все зависит не только от условий, вызвавших душевный дискомфорт, но и от особенностей психики конкретного человека. Именно поэтому похожие ситуации воздействуют на людей совершенно по-разному. Здесь мы видим принципиальное отличие от некоторых физических заболеваний. Конечно, и там бывают жизненно важны особенности организма и психики. Поговорим об этом в разделе, посвященном психосоматическим и соматофорным заболеваниям. Но, скажем, легочная чума одинаково опасна для людей с любой психикой, ровно как и прием цианистого калия или метанула. А вот, к примеру, потеря крупной суммы денег одних граждан ведет к ограниченным по временем неприятным переживаниям, а других – прямо в петлю. Вернемся к неврозу. Кстати, у него есть и хорошее свойство, правда, одно единственное – его обратимость. Еще определение. Невроз – совокупность психогенных, функционально обратимых расстройств, имеющих тенденцию к длительному течению. То есть всегда или почти всегда, поскольку может быть уже нанесен серьезный вред и телу. Есть возможность откатить неприятную ситуацию назад. Однако важно помнить, что сам по себе невроз почти никогда не проходит. Во-первых, вспомним про длительное течение. Во-вторых, он же не зря появился. Конечно, может благоприятно измениться внешняя ситуация, ставшая, к счастью, менее психотравмирующей. Но в нашей насыщенной неласковыми вызовами жизни На такое рассчитывать все же не следует. А что следует? Ответ очевиден. Уметь справляться с внешними вызовами без серьезного ущерба для своей психики. Это именно умение навыки, основанные на определенных знаниях. И это именно то, чем может помочь психолог человеку, страдающему неврозом. Кстати, невротик вовсе не обозначение душевно слабого человека, а норма. Ровно так же, как являются нормой стрессовые реакции человека эустресс. Отход от нормы дистресс. Когда вместо подготовки организма к ответу на внешние вызовы мозг заставляет тело бесполезно растрачивать ресурсы. Соответственно, и невротик покидает норму лишь тогда, когда его психические и психогенные телесные реакции становятся болезненными, не отвечающему истинному положению вещей. Поэтому по классификации Нэнси МакВильямс американский психолог и психоаналитик, специалист по психологии личности, автор учебника «Психоаналитическая диагностика» по диагностике структуры личности. Примечания редакции. Мы делимся на невротиков, пограничников и психотиков. Еще одно определение с профессионального медицинского сайта. Тревога и раздражение, конфликтность, сложности в отношениях, упадок сил, снижение работоспособности, плохой сон. Вот основные признаки невроза. Иногда к ним присоединяются и другие симптомы, такие как панические атаки, дыхательные нарушения, сбои в работе желудочно-кишечного тракта, жар либо озноб. Не правда ли, почти любое заболевание сюда можно загнать. Слишком широко взято. И уж совсем меня не устраивает деление невроза на три конкретных вида. Неврастения, Невроз навязчивых состояний, истерический невроз. Понятно, что классификации придумываются людьми, значит, могут людьми и отвергаться. Мне гораздо ближе рассмотрение психологических проблем доверителей по симптомам и синдромам, внешним и внутренним здоровым и патологическим ощущениям и стимулам. Тревожность, апатия, абулия дефицит воли ангедония дефицит радости аутизм не в смысле болезни а в смысле тенденции бессонница ситуация в семье на работе с детьми представление о смысле жизни осознанность мечты если они есть если нет тревожный знак и так далее И воздействовать, на мой взгляд, предпочтительно именно на патологические проявления и на причины, их вызвавшие, если те можно выявить. Обычно можно. Очень часто они прячутся в нас самих, хотя мы будем изо всех сил пытаться ссылаться на внешние обстоятельства. А вот если мы их выявили, определили пути давления на патологические механизмы и усиление механизмов здоровых, то тогда действительно удается невроз, или то нехорошее, что именуют этим словом, обратить, развернуть вспять, вернув человеку душевный мир и спокойствие. Обычно при этом и физическое здоровье также заметно улучшается. Вот такое мое личное представление о неврозах.